Глава 79. Вторник, 1 ноября 2016 года. Телефон зазвонил, когда Зоуи бежала по Берчдейл авеню Уже сейчас, на первой пробежке после возвращения из Чикаго, она скучала по Лейк-Фронт-трейл. В Дейли несколько неплохих лесных маршрутов, однако ни один из них не идет ни в какое сравнение с дорожкой вокруг озера Мичиган. Экран телефона подпрыгивал в такт шагам. Звонит у Донал. Алло, тяжело пропыхтела Зои. Можешь говорить? Ага, что за шум? Как будто ветер воет. Я на пробежке. Могу перезвонить позже. Нет, все нормально, что случилось. Хотела сообщить тебе, что Терренс Финч пытался покончить с собой. Прятал в ладони таблетки, а потом принял все сразу. Сейчас он под строгой охраной. Объяснил почему, оставил записку. Зои сбив темп, пыталась восстановить дыхание. Писать ему нечем, и объяснений он не дал. Зато охранники и медсестры доложили, что в последние несколько дней он просил крови. Умолял дать ему крови Рей де Леон. Наверное, он, наконец, понял, она погибла. А с ней и его надежды на последний глоток ее крови. Вероятно. Адвокат Финча добивается оправдания по невменяемости. Ничего не выйдет. И я скажу, почему. Потому что не соответствует критериям для официального признания невменяемым, предположила Удонал. «Потому что критерии для признания...» «Да, именно». Финч осознавал, что причиняет вред. «Есть доказательства преднамеренности». «Да, прокурор считает так же». «Он говорит, адвокат будет заявлять о применимости правила Макнатена, но вряд ли у него получится». «Ясно». Зои вытерла под солба. «О, Доналл, Финч ведь и есть невменяемый. У него навязчивые состояния, галлюцинации». «Его нужно лечить от шизофрении под присмотром врачей. А его все равно посадят за решетку? «Решать суду. Прокурор штата жаждет крови». Последовала пауза. Каламбур спонтанный. Зои выдохнула, глядя на солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь ветви деревьев. Солнце клонилось к закату. «Пора вернуться домой. Что с Гловером?» «По оценке врача, ему осталось месяца четыре». «Есть вероятность, что он не доживет до вынесения приговора». Как он и предсказывал. Когда ему дали слово на суде, обвинил ли Гловер в своих злодеяниях Зои? Возможно. Она не знала, что именно испытывает по этому поводу. «Вчера у нас объявились двое агентов из ОПА», — произнесла Удонал. «Хотят допросить Гловера. Разве не ты должна этим заниматься?» «Я взяла самоотвод». Зои зашагала к дому. «Почему?» «Моя объективность вызывает сомнения. И все же хорошо бы тебе присутствовать при развязке». «Не надо мне никакой развязки», — раздраженно ответила Зои «Допрос нужно провести профессионально. Выяснить, как именно Гловер подавлял свои порывы. Когда долго не убивал, важно узнать о его детстве. До сих пор неясно, подвергался ли он насилию в семье. Письма, которые он мне слал, — часть сексуальной фантазии. Или же они преследовали другую цель». И еще нужно как можно подробнее описать. Мне все ясно. Я лишь хотела сказать, что ты справишься с задачей гораздо лучше. На этот раз боюсь, ОПА подослал ко мне двух идиотов. Они не идиоты, а очень даже способные агенты. Ну-ну. Ладно, один, возможно, и идиот, признала Зои, но другой уж точно способный. Я их проинструктировала, и если они будут следовать моим инструкциям, все получится. А я... я просто не могу. «Потому что он напал на твою сестру?» «В том числе». Бентли собиралась закрыть тему, когда правда вдруг выплеснулась из нее, «Глядя на него, я снова превращаюсь в ребенка. «Это я могу понять», — О'Доннелл вздохнула. «Наверное». «А я вот до сих пор без напарника. В насильственных преступлениях детективы-одиночки долго не задерживаются. Хотя арестом Гловера, полагаю, я заслужила себе отсрочку. Муж не в восторге». «А ты сама что думаешь?» Ненадолго воцарилась тишина. «Быть детективом я умею лучше всего», — наконец проговорила Удонал. «Мне это нравится. Даже с учетом паршивой истории с Мэнни». «Понимаю. А у тебя как дела? Ведешь новые расследования?» «Нет. Занимаюсь рутинной работой». Зоуя остановилась у входа в здание. «Мне предложили новую должность. Не в отделе поведенческого анализа». Серьезно? Какая должность?» «Предложили взять на себя обучение профайлеров в Академии ФБР. Буду работать с новичками и отвечать за всех агентов, назначенных в ОПА. Работа прям создана для тебя. Согласишься?» «Не знаю. Наверное. Должность с повышением, и я смогу многое изменить, и по стране не придется ездить. А подводные камни?» хм, «Вроде бы нет. Что ж, поздравляю». Одону искренне радовалась. «Кстати, еще одна новость». С Леонор Карпентер и ребенком все хорошо. Она чуть не потеряла малыша и сейчас лежит в больнице, однако, судя по всему, финал счастливый. Так что вы с Тейтумом спасли сразу две жизни. Отрадно слышать. Я рассказываю на случай, если ты все еще упрекаешь себя за Рэю де Леон». «Не упрекаю», — соврала Бентли. «Хорошо. Приятно было с тобой поболтать, Зои. Буду звонить тебе чаще. Ты отличный слушатель. Назначаю тебя моим личным мозгоправом». — Зоуи закатила глаза. — Я криминальный психолог. — Ага, мне как раз подходит. Беру. Спокойной ночи. — Пока. Зоуи сбросила звонок и стояла, уставившись на свой дом. Легкий укол тревоги. День еще так далек от завершения. Сегодня она решилась на отчаянный поступок.